Глава вторая. Рэндалл Грейсон. На следующее утро в аптекарской лаборатории меня встречает взволнованная терни. Мы обе пришли рано. Профессора еще нет. Джезина о чем-то шепчется с учениками аптекарей. Все с фогелевскими повязками на руках. Когда я прохожу мимо, каждая из девушек искоса бросает на меня довольный взгляд. На нашем старом аптекарском столе стоит открытый футляр. В нем моя скрипка. «Тьорни!» Ошарашенно спрашиваю я. «Откуда?» «Не знаю». Она кивает на смеющихся девушек, словно пытаясь меня о чем-то предупредить. У меня внутри все переворачивается от дурного предчувствия. Это проделки Феллон. Но как она пробралась в комнату к моим братьям? «Меня настигло страшное возмездие!» Объявляю я достаточно громко, чтобы расслышала Джезина и ее подружки. «Мою скрипку перенесли на другое место!» Дерзко улыбнувшись, я беру скрипку, и прямо в руках она распадается на две половинки. Ее распилили ровно посередине. Точно так же раскололся портрет Лукаса пополам. Сердце у меня останавливается, кровь отливает от щек. Мне очень жаль, Лорен. Сочувственно охает Тьорни. Наверное, эта скрипка была тебе очень дорога. Она мрачно оглядывается на Джезину. Иначе Феллон пальцем бы не шевельнула. В моих глазах застыли непролитые слезы, и я едва слышно выдавливаю. Да, это особенная скрипка. Другую с дядей Эдвином больше не сделать. Я упрямо сжимаю дрожащие губы, чтобы не разрыдаться. Джезина и ее подруги не спускают с меня глаз, едва сдерживая торжествующие улыбки. Они явно ждут моей истерики. Не дождутся. Что ты будешь теперь делать? Беспокоится Тьорни. Ничего, отвечаю я. От ярости у меня даже слезы высохли. Сейчас Фэллон думает, что отплатила мне. Мы с ней сравняли счет. Выдавив улыбку и глядя прямо на Джизину и ее сообщниц, я неторопливо укладываю футляр в мою драгоценную искалеченную скрипку. Потом отряхиваю ладони и усаживаюсь рядом с Тьорни, которая не сводит с меня беспокойного взгляда. Знаешь, и я все-таки пойду на июльский бал. Холодно улыбаюсь ей я. Спустя два дня вечером вдвоем мы с Джаредом Ульдрихом сидим в тихом уголке университетских архивов. На широком столе перед нами записи лекций, листы пергамента, чернила и перья. Ненависть к Фэлан Бэйн жжет меня огнем изнутри. Но учебу никто не отменял. В тот день, когда я нашла сломанную скрипку, сразу после занятий я помчалась в комнату к братьям. Дверь мне открыл Тристан. И тут же помрачнел, заметив, что меня трясет от гнева. Фэлан попала в цель. Она сделала мне очень больно. Теперь я убедилась, что такие удары — ее конек. Тристан молча отступил, пропуская меня в комнату. Я выложила перед ним скрипку. Он взял загубленный инструмент в руки, и его глаза ошарашенно расширились. «Работка Фэлан Бэйн!» Я буквально выплюнула каждое слово. Какой чистый разрез. Бросив на меня удивленный взгляд, он провел пальцем по ровному краю древесины. Наверное, лобзиком пилила. Или прибегла к заклинанию. Выдыхаю я с отвращением. Вот и мне так показалось. Что-то не так. Покачал головой Тристан. Когда я вернулся вчера вечером, то с трудом открыл дверь. Ручка была такой холодной, аж больно дотронуться. Ну, конечно. Ледяная ведьма оставила свой знак. «Откуда она узнала, что скрипка здесь?» «Может, по поломойки рассказали?» Пожал плечами Тристан. «Они свободно входят и выходят, а на футляре написано твое имя». «Все служанки Верпакси дрожат при одном упоминании, Фелон. Да и не надо быть гением, чтобы догадаться. Самое ценное в башне, рядом с Ариэль Хейвен, я не оставлю». «Пусть благодарит судьбу, что мне не досталось ни копли могии, Чуть ли не прорычала я. Тристан задумчиво смерил меня взглядом и положил половинки скрипки на свой письменный стол. «Хочешь, я схожу к проректору и напишу жалобу?» «Нет! Лучше заморозь глупую голову Фэлан или подпали! Сумеешь?» Тристан глубоко вздохнул и ответил в своей обычной манере, с непоколебимым спокойствием. «Ну да, это несложно» а потом меня исключат из университета. Вот незадача». Я плюхнулась на кровать, сверляя его злобным взглядом. Тристан осторожно опустился рядом. «А ты не пыталась привлечь на свою сторону Диану Ульрих?» «Диану? Что это пришло в голову моему младшему братику?» Уголки губ Тристана приподнялись, намекая на улыбку. «Поговаривают, что Диана не раз заявляла во всеуслышание» что в голове фэллон самое место на городских воротах. «Оставить на корм воронам!» «Это ее слова!» «О, кровожадная Диана! Как приятно, что хоть кто-то меня понимает!» Джаред постукивает карандашом по пергаменту, и я прогоняю мысли о фелон и скрипке. Склонившись над столом, Джаред переписывает мои лекции по химии. Уликана на удивление, аккуратный почерк. Диана отказалась делиться с ним конспектами, и теперь мои пергаменты – единственный способ узнать, о чем говорила на лекции профессор Воле. В первые дни Диана только презрительно фыркала, слушая преподавателя, но скоро изменила свое мнение, убедившись, что профессор Воля – кладезь знаний. По той же причине она отказывается показывать брату свои записи, требуя, чтобы он выкинул свои глупые стишки и сосредоточился на учебе. В результате этого совершенно невероятного поворота мои записи стали жизненно необходимы Айслен и Джараду, которые на химии читают стихи и пишут друг другу записки. Внезапно Джаред поднимает голову, Его ноздри хищно раздуваются. Он огляделся в то самое мгновение, когда из-за книжных полок появляется Айслин. Я так рада, что нашла вас, выдыхает раскрасневшаяся от быстрой ходьбы подруга. Тебя Рэндал недавно искал, сообщаю я, встревоженный Айслин. Я как раз от него прячусь. Навечно тебе от него не спрятаться. Вы же собираетесь обручиться, грустно усмехаюсь я. Не напоминай. Айслин опускает голову и отчаянно сжимает в кулаках подол длинной юбки. Джаред, молча смотревший на Айслин, снова выпрямляется и отводит взгляд. «Айслин, я тебя везде ищу!» Из-за книжных полок появляется Рэндалл. «Вот и нашел!» Повернувшись к жениху, обреченно вздыхает она. Рэндалл недовольно косится на нас с Джаредом. «Здравствуй, Элоран, Осторожно здоровается он. Джареду достается только полный отвращение взгляд. Мне хочется сказать в ответ какую-нибудь колкость, однако Джаред лишь молча безмятежно оглядывает Рэндаула. Ты сказала, что будешь вечером у себя. Недовольно обращается Рэндау к невесте. Его серая форма военного стажера тщательно выглажена. На рукаве белеет повязка в поддержку Фогеля. Почему мне приходится так долго тебя искать? Мне очень жаль, Рэндау. Извини, я не хотела... Без малейшего намека на радость отвечает Айслин. «Ну ладно». Пыркает он и, бросив еще один недовольный взгляд на Джареда, берет ее за руку. «Пошли». «Куда? Зачем?» Недовольно морщится Айслин. «Подальше отсюда!» Зло щурится в сторону ликана Рэндал. На лисе Айслин отражается целый калейдоскоп чувств. Под мышкой у нее та же книга стихов, которую Джаред прикрыл на столе учебником. Я вернусь позже, ладно, Лорен? С надеждой спрашивает Айслин, оборачиваясь к нам с Джаредом. Конечно, киваю я. Я буду здесь. Рэндалл уводит Айслин, крепко держа ее за руку, а она то и дело оборачивается на нас. Наконец они скрываются за книжными полками. Джаред напряженно смотрит им вслед. — Это с ним она собирается обручиться? — недоверчиво спрашивает он. — Не может быть с ним но ее тошнит когда он дотрагивается до нее ну видишь ли начиная объяснять я но тут же останавливаюсь а откуда ты знаешь Джаред только пожимает плечами по запаху от нее исходит отвращение а вот он к ней вполне расположен цедит он сквозь зубы с необычной для него жестокостью да а если он ему нравится к сожалению Удивленно возревшись на Джареда, подтверждаю я. «Ты это ощутил?» Ликан молча кивает. «Любопытно у тебя устроены органы чувств». «То есть тебя удивляет, что я ощущаю отношения между людьми?» «И даже очень. Наверное, у вас непростая жизнь, если все ликаны знают, кто кому нравится. От вас ничего не скроешь». «Наоборот?» Немного подумав, отвечает он. «Так гораздо проще». Нам легче выбирать пару на всю жизнь. Это вам приходится ходить вокруг да около и гадать, нравитесь вы друг другу или нет. Там да, бывает сложновато. Не сомневаюсь. И что же делает Ликан, если влюбляется в девушку, которой он безразличен? В таких случаях лучше сразу отступить. Зачем начинать заранее проигранную партию? А что, если девушка тебе действительно очень нравится? Понимаешь? Без э, взаимного вовлечения ничего не выйдет хорошего. Все будет не так. И запахи, и чувства, и движения. Какая уж тут любовь. То есть, будь Рэндалл и Айслин ликанами, он бы оставил ее в покое? М -м, вряд ли. Снова ненадолго задумавшись, отвечает Джаред. Он не как все. Даже будь он ликаном, все равно остался бы дураком. Не выдержав, я смеюсь, и Джаред мне улыбается. Ликан возвращается к переписыванию лекции, а у меня все никак не выходит сосредоточиться. Интересно, куда он ее повел? Думаю, я вслух. Они все еще в этом здании. Я слышу, как он ее отчитывает. Не поднимая головы, отвечает Джаред. Я изо всех сил прислушиваюсь, но не могу расслышать ни единого звука. Ты их правда слышишь? С сомнением в голосе переспрашиваю я. Он требует, чтобы она держалась от меня подальше. Думает, что я нападу на нее и сделаю то, чего хочет он сам. Услышав такое, мне остается только таращиться на Джареда, раскрыв рот. — Мы слышим гораздо лучше вас, — объясняет Лекан на мгновение, отвлекаясь от пергамента. — Вот здорово! Не скрывая восхищения, отвечаю я. — Наоборот, просто ужас! — сердится Джаред. Сколько раз мне приходилось слышать разговоры горнорийских девушек, которые почему-то считают, что я только и мечтаю тащить их в лес. Что за глупость? Мне кажется, у них есть причина так думать, отвечаю я. Возможно, стая северных ликанов живут иначе, чем вы. Отец Эслен бывал у них и вернувшись, рассказывал очень неприятные подробности. Да? И что же он видел? Скептически интересуется Джаред. Он даже опускает перо на стол и пристально смотрит на меня в ожидании ответа. А Айслин говорила, что он видел, как один ликан встал и на глазах целой стаи утащил девушку в лес и... Последние слова я заменяю жестами. произнести это не могу. И ты в это веришь? Джаред, он видел это собственными глазами. Каждый видит то, что хочет. Огрызается он. Ненависть и предрассудки. Застилали ему глаза. Ты-то должна это понимать, прожив столько времени с каритами Разве в другой стаи обычаи такие же, как и у вас? Джаред упрямо качает головой. Мы ничем не отличаемся от северных. Но, Джаред, он это видел. Хорошо, я расскажу тебе, что видел отец Айслин. Обрывает он меня. Когда ликаны решают, что намерены жить вместе до конца дней, он или она встают и перед своей стаей объявляют о своем желании. А потом они вдвоем. Только вдвоем. Уходят в лес. А по возвращении стая устраивает им праздник в честь заключения нового союза. Не так уж сильно наши правила отличаются от ваших. Смотри, сначала вы проводите какой-нибудь обряд, где двое объявляют о своем желании жить вместе, так? А потом чита уходит спариваться, правильно? От смущения я прикусываю губу. Ликаны так беззастенчиво говорят о спаривании, так откровенно, однако в главном они правы. Пожалуй, да, признаюсь я. Конечно, есть и отличие, Отрывисто продолжает он. У нас двое обязательны должны любить друг друга, иначе стая не одобрит их союз. Джаред откидывается на спинку стула. В его золотистых горящих глазах читается осуждение. Отец Айслин увидел нечто прекрасное, однако, ослепленный предрассудками, он извратил смысл нашего обычая. Если припомнить все истории о ликанах, которые я слышала до встречи с Джаредом и Дианой, интересно, сколько в них лжи, сколько искажены до неузнаваемости правды. Скорее всего, так и есть, соглашаюсь я. Хм. Задумчиво хмыкает Джаред, и снова склоняется над записями. Лорен, послушай. Слышу я голос Айслин тем же вечером в архиве. Усталая подруга, придерживая на плече сумку с учебниками, опускается напротив меня за стол, заваленные книгами и пергаментами. «Что случилось?» От окна тянет холодом, однако рядом пышет жаром большая железная печь. «Рэндалл сказал?» "Айслин, украдко оглядывается и понижает голос, опасаясь невольных свидетелей. «Он не хочет ждать. Он намерен обручиться со мной как можно скорее». «А ты попроси его подождать». «Я и так откладывала обручение целый год». — Рэндалл хочет провести обряд на Йольский праздник и скрепить союз, как только я закончу учебу. — А насколько ты хотела бы отложить обручение? — Навсегда, — тоскливо признается Айслин. — Ну, сделай так, как хочешь. Отложив перо, советую я. — Ничего не выйдет. Айслин печально молчит, а потом с усилием признается. — Он увел меня в тот тихий уголок за домами, чтобы поцеловать и... Она заливается краской и отворачивается. — И что еще? — беспокойно выспрашиваю я. — Он тебя обидел? — Нет, что ты, он не такой. Просто иногда Рэндалл бывает очень настойчивым. Раньше он меня только целовал, а теперь хватает везде. Это отвратительно, меня тошнит. — Как это хватает? Айслин склоняется над столом, пряча пылающее лицо. Он трогает меня за круть. Айслин, попроси родителей подыскать тебе кого-нибудь другого. Какая разница, кого они мне найдут? Взрывается она. Я это ненавижу. Все равно с кем. Терпеть не могу. А ты говорила об этом отцу или маме? Надо хотя бы попытаться ей помочь. Айслин горестно скидывает ладони. Я рассказала маме. И что она ответила? Мама говорит, что все добропорядочные корнерики испытывают отвращение к знакам внимания, которые неизбежно несут с собой обручение и последующая церемония скрепления союза. Однако все терпят. Ждут радости материнства. Я очень люблю детей, Элоран, Эл ты же знаешь. Я всегда хотела стать матерью. Но я не хочу, чтобы ты до меня дотрагивались. Так, был бы другой способ иметь детей. Какой? Откладывать яйца? Усмехаюсь я. На мгновенье на лице Эслин появляется улыбка. Как куры? Неплохая мысль. За окном пустые поля мерзнут под низким холодным небом. Похоже, нам не миновать еще одного ледяного дождя. Не так тоскливо в последнее время. Жалобно сетует она, кривя, губы в дрожащей улыбке. Хочешь, прогуляемся в столовую, выпьем чаю? Предлагаю я. Другой раз качает она головой. «Спасибо, я пойду к себе». Устало что-то. «К тому же заданий накопилось много. Отвлекусь от всего». Я обнимаю ее на прощание, и Айслин уходит, понуро опустив голову. «Как же вызвались ее из этой жестокой ловушки? Должен же быть способ!»